Глава 29 девятая Электромагнит действует После первого нападения надо было ожидать второго. В конторе завода Волков собрал военный совет, чтобы обсудить план защиты. Первым взял слово Гузик. «Субмарина Таямы», – заявил он, – «своего рода чудо военной техники. Если нам удастся захватить её как военный приз, то это будет отличное приобретение. «Захватить?» «Легко сказать», отозвался Ванюшка. «В сети ты её не поймаешь». «Существует сеть», ответил Гузик, «которую она не пробьёт». «Видал ли ты когда-нибудь детские игрушки?» «Уточки?» «Рыбки, сделанные из лёгкого металла, пустые внутри и с железным наконечником. Эти уточки и рыбки пускают в блюдце с водой и при помощи маленького магнита заставляют их двигаться. Так вот, я думаю поймать лодку Таямы, как игрушечную рыбку при помощи магнита. Но так как рыбка велика, то и магнит должен быть особенный. Я опояшу метрическим кольцом наш подводный дом и при помощи тока большой мощности превращу это кольцо в электромагнит гигантской силы. Этот план заинтересовал всех, хотя и высказывались сомнения в его осуществимость. С особой горячностью возражал Ванюшка. Гузик был непреклонен, его как изобретателя приняли новые способы ведения войны. И в конце концов смелый план был принят. Целый день подводники потратили на то, чтобы скрипать и укрепить будущий электромагнит. Все источники электроэнергии, имеющиеся в распоряжении Гузика, были пущены им вход. Наконец, когда электромагнит получил достаточную мощность, произвели опыт. Ванюшка надел на голову грибной винт, а на ноги толстые железные подошвы. Гузик заранее объяснил Ванюшке его роль. Ванюшка должен был изображать собой подводную лодку. Он отошел на несколько десятков метров от подводного жилища, поднялся при помощи грибного винта на 2-3 метра вверх и протянул ноги с железными подошвами, по направлению к подводному жилищу. Гузик включил ток. В тот же момент Ванюшка почувствовал, что он падает, но как-то странно, в горизонтальном направлении. Электромагнит действовал. Тогда Ванюшка поспешил пустить в ход грибной винт. Падение замедлилось, как будто над головой юноши вдруг раскрылся парашют. Но всё же Ванюшка продолжал двигаться ногами вперёд к подводному жилищу, и чем дальше, тем быстрее. Наконец ноги довольно ощутительно ударились о железный пояс. У Ванюшки было такое ощущение, будто он спрыгнул на землю с крыши дома. Он хотел оторвать ступни от электромагнита. Не тут-то было. Ноги точно вросли в железную полосу. К Ванюшке подбежал Волков Схватил его за руки и, пустив в ход свой грибной винт, начал тянуть юношу, как на буксире. Ванюшка не отрывался. Вслед за Волковым подошли Масютин, Конобеев и присоединили силы своих грибных винтов, цепляясь друг за друга, как детка за репку. Но даже четыре грибных винта не могли оторвать Ванюшку. А сам он, рискуя быть разорванным на части, начал кричать, Дёргать руками и мотать головой, разбрасывая во все стороны лучи своего фонаря. Но друзья не поняли его, приписывая эти движения выражению восторга. И Ванюшке плохо пришлось бы, если бы в этот момент Гузик не выключил ток. Вся четвёрка отлетела от магнитного пояса и помчалась вперёд, влекомая быстро вращающимися гребными винтами. Гузик был удовлетворен результатами опыта. Но всё же решение задачи зависело от одного неизвестного. Какова сила двигателя подводной лодки? Ещё до наступления ночи все были на местах. Гузик стоял наготове в машинном отделении гидрополиса, а Ванюшка, Волков, Канабеев и Масютин расположились на четырёх углах подводного жилища, лёжа с погашенными фонарями в густых водорослях. Ванюшка смотрел в чернильный водный мрак, но ничего не видел. Минуты текли медленно. Ему уже захотелось спать, когда вдали мелькнуло едва заметное световое пятнышко. А через минуту Ванюшка уже не сомневался в том, что видит прожектор подводной лодки. Он побежал к подводному жилищу и начал стучать по стенке железного колпака, желая предупредить Гузика о приближении врага. В ответ на этот стук вспыхнул прожектор гидрополиса, и все окна подводного жилища ярко засияли огнями. Ванюшка начал еще сильнее стучать в стенку. «Ну что ты колотишься, как припадочный?» — услышал вдруг Ванюшка голос Гузика, незаметно подошедшего к нему. «Я нарочно осветил ядрополис, чтобы Таяме удобнее было найти его». «А вдруг Таяма при ярком свете увидит пояс?» — с опаской спросил Ванюшка. «Увидит, когда будет поздно, да и увидав, ничего не поймет». «Не беспокойся! Когда лодка приблизится на расстояние 300-400 метров, стукни мне, и я пущу ток!» Не доходя нескольких сот метров до гидрополиса, подводная лодка повернула, замедлив ход, и поплыла вокруг подводного жилища, словно отыскивая удобное место для атаки или высматривая, угрожает ли ей какая-либо опасность. Ванюшка постучал гузику. Лодка сделала полный круг и начала второй, уже на расстоянии не более сотни метров. Но тут Ванюшка заметил, что лодка начала двигаться как-то странно. Она виляла из стороны в сторону, как автомобиль в руках неопытного шофера. Причём Ванюшка заметил, что расстояние между лодкой и гидрополисом быстро уменьшается. «Действует!» – подумал Ванюшка, холодея от волнения. Свет прожектора всё усиливался как огромная серебристая акула быстро разрезала субмарина зеленоватые воды. Только нос её не напоминал морду акулы. Он был слишком острый и походил на голову щуки.